Глава тридцать вторая. Несколько дней пролетают незаметно. Насыщенные бестолковыми событиями они не оставляют после себя даже воспоминаний. Рядом со мной постоянно кто-то находится. п р и д в о р н ы е дамы не дают покоя. Бесконечные прогулки, пустые разговоры, обсуждение нарядов и предстоящего бала выматывают меня. Мужа же я вижу так редко, что начинаю скучать по нему и по Алианору. Я не привыкла так бездарно тратить свое время. Дома каждый день происходит что-то требующее внимания короля или королевы, а также немедленных решений и помощи в жизненно важных вопросах. Здесь же самой большой трагедией становится задержка каравана с модным шелком. Многие дамы едва не падают в обморок, лишь представляя, что придется купить ткани местных мастеров. Ваше величество, лебезит передо мной портниха. Вам так повезло, что наш правитель открыл королевскую кладовую, чтобы мы выбрали лучший бархат для вашего наряда. Посмотрите, этот редкий оттенок небесного так идет к цвету ваших глаз. Я молчу и с тоской смотрю на служанку. Ивара с удвоенной силой начинает обмахивать меня огромным веером из перьев. Все, чем девушка может мне помочь, усиленно делать вид, что мне не хорошо от долгого стояния перед зеркалом. Но сегодня на н а н я т ы х огненным королем портних этот спектакль не действует. Его величество Айрир настаивал, чтобы наряд был готов завтра. Будто извиняясь, говорит портниха, а впереди еще столько работы. Вышивка корсета не идеальна, и д е а л ь н а и... э с к р е л ь меня спасает лиораз? Ворвавшись в покои, он широкими шагами пересекает комнату и заключает меня в объятия. Боги свидетели! м н жалею, что согласился п о г о с т и т ь в х о л е с е д о б а л а Я почти не вижу собственную жену. Целует меня, и женщина, клонясь, я с м у щ е н н о ретируется. Остается лишь Ивара, но девушка отворачивается к окну и делает вид, что внизу происходит нечто интересное. Я сажусь на кушетку и облегченно выдыхаю. Спасибо. Мне еще никогда не приходилось так долго изображать из себя куклу. Мастера Валеанори работают быстрее. И не требует так много п р и м е р о к Наряды у нас не такие сложные. Не смело подает голос Ивара. т к а н и уходит в три раза меньше, а еще вся эта вышивка и украшения. Но ты привык к такому. Смотрю в глаза мужа. Зивер, такое же огромное государство, как и Холес. Наверняка у вас проходят роскошные балы, и девушки туда приходят богато наряженными. Поверь, целует он мою ладонь. ты бы затмил а их всех даже в дорожном костюме, в мужском платье. искренне смеюсь я. ты мне льстишь. лишь немного п р е у м е н ь ш а ю подмигивает он. не могу не отметить, что л е о р а с в Халисе становится другим. на самом деле, чтобы он не говорил, здесь муж чувствует себя свободнее, чем во Леоноре. он меняется, когда становится понятно, что оскорбленное приглашение в дом слуг. дело рук наместника. Принимает к а ж д о е приглашение от п р а в и т е л я или его приближенных. и с каждой встречи я вижу, как мужчина обретает л е г к о с т ь и благодушие. Может, дома бремя ответственности давит на него, но здесь он обрел свободу. Что? Точно о щ у щ а я м о е настроение, Хмурится муж. Ты смотришь на меня, но будто не узнаешь. Ты изменился. Не таюсь я. Порой мне кажется, что в а л е о н о р е ты менее счастлив. Что за мысли? в о с к л и ц а е т о н и твердо добавляет: «Я лишь п о д ы г р ы в а ю огненному королю, чтобы заслужить его благосклонность. Лишь ради нас я сопровождаю его на охоте и составляю компанию за игрой в карты. Я слишком п о д о з р и т е л ь н а Облегченно улыбаюсь я. У меня не было намерения обидеть тебя недоверием. Ты о с т о р о ж н а с холестцами, и это правильно». п о н и м а ю щ е кивает л о р а з и пожимает мою ладонь. Я стараюсь вести себя также. Любовь моя. Верь мне, а сейчас мне снова придется тебя покинуть. Скоро состоятся бои лучших воинов, и Айрир предложил мне сделать ставку. Меня коробит от звучания имени Огненного Короля в устах моего мужа. Это кажется неправильным, но я сдерживаю недовольство. Ляра справ. Нам нужно постараться установить дружеские отношения с правителем Халеса. По этой же причине я терплю многочасовые примерки и болтливых придворных. Визит Леораса насыщает меня решительностью терпеть столько, сколько надо, но добиться своего. Вот только после уверенность стремительно тает, поскольку нам не удается увидеться до самого бала. Я спешу в зал, движимый беспокойством за мужа. Что сделал с ним огненный король? Предположения, одно страшнее другого, в спыхивают в мыслях яркими кровавыми образами. Ваше величество пытается удержать меня, Ивара. Я слышала, что у вашего мужа видели утром упражняющимся с в о и н а м и х а л е с а С ним все в порядке? Или его избивали, представив это как тренировку? Еще сильнее волнуюсь я. Обмахиваясь веером, высматриваю в разноцветной толпе лиораса. Посмотри, все присутствующие в масках. Не верится, что это бал в честь нашего бракосочетания. О, наша дорогая Искрыль! Я попадаю в цепкие объятия одной из придворных дам. Судя по слухам, фаворитки правителя х а л е с а Вы выглядите так, что я начинаю ревновать. А разве не преступление быть такой красивой? Немедленно наденьте на нее маску. Звучит смех. Нас окружает стайка разряженных девушек. На лицо мне опускается приятный шелк. Одна из дам придерживает кружевную полумаску. Другая завязывает тисемки на затылке. Не успеваю я привыкнуть к необычному украшению, как меня тянут вперед. Вот-вот о б ъ я в и т первый вальс. Поспешим занять лучшие места. Я невольно подчиняюсь, но стараюсь высмотреть среди кавалеров своего л е о р а с а у в е р е н н а что узнаю мужа даже в маске. Звучит приятная музыка, но ее заглушают возбужденные голоса. Кого-то из дам приглашают, и пары легко кружатся по свободной части зала. Я же приподнимаюсь на носочки и смотрю в сторону пустеющего трона. Огненный король тоже участвует в маскараде. Впрочем, мне не интересно за б а в у правителя Халеса. Где же л е о р а с Вы позволите пригласить вас? Кто-то берет меня за руку. н а т а л и ю ложится теплая ладонь. Меня вырывают из толпы, и мир начинает кружиться. Я позволяю неожиданному кавалеру ввести в танцы и смотрю на него. Лицо партнера раскрывает полумаска, но я х о л о д е я Мгновенно узнаю Итхара.